Постепенно в людях возникало уважение к молодому серьёзному человеку, который обо всём говорил просто и смело, глядя на всё и всё слушая со вниманием, которое прямо рылась в путанице каждого частного случая и всегда всюду находила какую-то общую бесконечную нить, тысячами крепких петель связывавшую людей.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 сказал Мохотин, сверкая узкими глазами. 4 года тому назад они и Жульё на баню собирали. 3800 было собрано. Где они? Бани нет. Павел объяснил несправедливость налога и явную выгоду это изоте и для фабрики. Они оба нахмурившись ушли.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 простые люди, Паша. Хорошо, когда люди простые и все уважают тебя. В понедельник Павел снова не пошёл работать, у него болела голова. Но в обед прибежал Федя Мазин, взволнованный, счастливый и задыхаясь от усталости сообщил: "Идём! Вся фабрика поднялась за тобой послали".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 И высекали горячие восклицания: "Верно, Рыбин! Правильно, Кочегар! Власов пришёл!" Заглушая тяжёлую возню машин, трудное вздохи пара и шелест проводов, голоса сливались в шумный дихори. От овсюду торопливо бежали люди, размахивая руками, расжигая друг друга горячими колкими словами. Раздражение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 Павел, овладевая собой, стал говорить проще, спокойнее. Топа медленно подвигалась к нему, складываясь в темное тысячеглавое тело. Она смотрела в его лицо сотнями внимательных глаз, всасывала его слова. «Мы не добьемся лучшей доли, покуда не почувствуем себя товарищами. Семьей друзей –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 Дело говорит, ребята, крикнул Мохотин, и Шираков, взмахнув рукой, он потряс в воздухе кулаком. Надо вызвать директора, продолжал Павел. По толпе точно вихрем ударило. Она закачалась, и десятки голосов сразу крикнули: "Директора сюда, депутатов послать за ним". Мать протолкалась вперёд и смотрела на сына снизу вверх.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 Он шёл, не отвечая на поклоны и сеял в толпе тишину, смущение, конфузливые улыбки и негромкие восклицания, в которых уже слышалось раскаяние детей, сознающих, что они нашали. Вот он прошёл мимо матери, скользнув по её лицу строгими глазами, остановился перед грудой железа. Кто-то сверху протянул ему руку. Он не взял её.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 Говорил ты, говорил, а он пришёл и всё стёр. Ну-ка, Власов, как быть? Когда крики стали настойчивее, Павел заявил: "Я предлагаю, товарищи, бросить работу до поры, пока он не откажется от копейки". Возбуждённо запрыгали слова. "На что, дураков? Стачка из-за копейки-то? А что? Ну и стачка!" Всех за это в шею. А кто работать будет? Найдутся. Иоды. Тринадцатое. Павел сошел вниз и встал рядом с матерью. Все вокруг загудели, споря друг с другом, волнуясь, скрикивая. «Не свяжешь стачку», — сказал Рыбин, — подходя к Павлу. Хоть и жаден народ, да труслив, сотни три встанут на твою сторону не больше. Этокую кучу навоза на одни вилы не подымешь. Павел молчал. Перед ним колыхалось огромное чёрное лицо толпы и требовательно смотрело ему в глаза. Сердце стучало тревожно. Власову казалось, что его слова исчезли бесследно в людях, точно редкие капли дождя, упавшие на землю, истощенную долгой засухой. Он пошел домой грустный, усталый. Сзади него шли мать и сизов. Рядом шагал Рыбин и гудел в ухо. — Ты хорошо говоришь, да. — Не сердцу, вот. Надо в сердце, в самую глубину искру бросить. Не возьмешь людей разумом, Не по ноге обувь тонка узка. Сизов говорил матери. Пора нам, старикам, на погост, ниловна. Начинается новый народ. Что мы жили? На коленках ползали птицы, И все в землю кланялись, а теперь люди не то памятовались, не то ещё хуже ошибаются. Ну, не похожи на нас. Вот она, молодёжь-то. Говорить с директором как с равным. Да. До свидания, Павел Михайлов. Хорошо ты брат за людей стоишь. Дай бог тебе. «Может, найдешь ходы-выходы? Дай бог!» Он ушел. «Да, умирайте-ка!» — бормотал Рыбин. «Вот уж и теперь не люди, а замазка! Вам и щели замазывать!» «Видел ты, Павел, кто кричал, чтоб тебя в депутаты?» «Те, которые говорят, что ты социалист, смутьян, вот!» Они, дескать, прогонят его, туда ему и дорога. Они по-своему правы, сказал Павел. И волки правы, когда товарища рвут. Лицо у Рыбина было угрюмое, голос необычно вздрагивал. Не поверят люди голому слову. Страдать надо, в крови омыть. слова. Весь день Павел ходил сумрачный, усталый и странно беспокоенный. Глаза в него горели и точно искали чего-то. Мать, заметив это, осторожно спросила: "Ты что, Паша, а? Голова болит", задумчиво сказал он. "Лёг бы, а я доктора позову". Он взглянул на неё и торопливо ответил: "Нет, не надо". И вдруг тихо заговорил: "Молод. Слабосилен я, вот что. Не поверили мне. Не пошли за моей правдой, значит, не умел я сказать её. Нехорошо мне. Обидно за себя". Она, глядя в сумрачное лицо его и желая утешить, тихонько сказала. — Ты погоди. Сегодня не поняли. Завтра поймут. — Должны понять! — воскликнул он. — Ведь вот даже я вижу твою правду. Павел подошел к ней. — Ты, мать, хороший человек. И отвернулся от нее. Она, вздрогнув, как обожжённая этими словами, приложила руку к сердцу и ушла бережно, унося его ласку. Ночью, когда она спала, а он лёжа в постели читал книгу, явились жандармы и сердито начали рыться везде, на дворе, на чердаке. Желтолицый офицер вёл себя так же, как и в первый раз. Обидно, насмешливо, находя удовольствие в издевательствах, стараясь задеть за сердце. Мать, сидя в углу, молчала, не отрывая глаз от лица сына. Он старался не выдавать своего волнения, но когда офицер смеялся, у него странно шевелились пальцы, и она чувствовала, что ему трудно не отвечать жандарму, тяжело сносить его шутки. Теперь ей не было так страшно, как во время первого обыска. Она чувствовала больше ненависти к этим серым ночным гостям со шпорами на ногах, и ненависть поглощала тревогу. Павел успел шепнуть ей: "Меня возьмут". Она, наклонив голову, тихо ответила: "Понимаю". Она понимала, его посадят к тюрьму за то, что он говорил сегодня рабочим. Но с тем, что он говорил, соглашались все, и все должны вступиться за него. Значит, долго держать его не будут? Ей хотелось обнять его, заплакать. Но рядом стоял офицер и прищурив глаза смотрел на неё. Губы у него вздрагивали, усы шевелились. Ласовей казалось, что этот человек ждёт её с слёз, жалоб и просьб. Собрав все силы, стараясь говорить меньше, она сжала руку сына и задерживая дыхание, медленно, тихо сказала: До свидания, Паша. Всё взял? Что надо? Всё, не скучай. Христос с тобой. Когда его увели, она села на лавку и закрыв глаза, тихо завыла опираясь спиной о стену как бы владелал её муж туго связанная тоской и обидным сознанием своего бессилия она закинув голову выла долго и однотонно вливая в этих звуках боль раненого сердца а перед ней неподвижным пятном стояло жёлтое лицо с редкими усами И прищуренные глаза смотрели с удовольствием. В груди ее черным клубком свивалось ожесточение и злоба на людей, которые отнимают у матери сына за то, что сын ищет правду. Было холодно. В стекла стучал дождь. Казалось, что в ночи вокруг дома ходят, подстерегая серые фигуры с широкими красными лицами без глаз. с длинными руками. Ходят и чуть слышно звякают шпорами. «Взяли бы и меня!» — думала она. Провыл гудок, требуя людей на работу. Сегодня он выл глухо, низко и неуверенно. Отворилась дверь, вошел Рыбин. Он встал перед нею и, стирая ладонью капли дождя с бороды, спросил — увели. Увели проклятые, вздохнув, ответила она. Такое дело, сказал Рыбин, усмехнувшись. И меня обыскали, ощупали. Да, и изругали. Но не обидели, однако. Увели, значит, Павла. Директор мигнул, жандарм кивнул, и нет человека. Они дружно живут. Одни на рот доят, а другие за рога держат. «Вам бы вступиться за Павла-то!» — воскликнула мать, вставая. «Ведь он ради всех пошел!» «Кому вступиться?» — спросил Рыбин. «Всем!» «Ишь ты! Нет, этого не случится!» Усмехаясь, он вышел своей тяжёлой походкой, увеличив горе матери и суровой безнадёжностью своих слов. Вдруг бить будут, пытать. Она представляла себе тело сына, избитое изорванное, в крови и страх холодной глыбой ложился на грудь, давил её. Глазам было больно. Она не топила печь, не варила себе обед и не пила чая. Только поздно вечером съела кусок хлеба. И когда легла спать, ей думалось, что никогда еще жизнью я не была такой одинокой, голой. За последние годы она привыкла жить в постоянном ожидании чего-то важного, доброго. Вокруг нее шумно и бодро вертелась молодежь, и всегда перед нею стояло серьезное лицо сына-творца этой тревожной, но хорошей жизни. А вот нет его...